от которого он растет, не бьется тревожно. Не менее отчетливо слышит ребенок и звуки, произносимые матерью. Смех, пение, разговор, плач. Может ли в таком случае мать позволять себе кричать или плакать? Не лучше ли ее ребенку слушать спокойный голос или радостные песню? И пусть он не станет от этого певцом или музыкантом, но, возможно, где-то в веществе его мозга, среди миллиардов нервных клеток, сохранится неясный след материнского голоса. И когда потом, уже после рождения, он будет засыпать под звуки колыбельной песни, в глубине зарождающегося сознания вспыхнет что-то едва уловимое, знакомое и родное, уже слышанное когда-то. Нужно полагать, что голос матери интенсивный в течение длительного времени, передающийся ребенку, подготавливает его слух к восприятию звуков специально в диапазоне частот человеческой речи. Разные дети по-разному реагируют на одни и те же внешние воздействия. Это наблюдается даже у новорожденных. Почему? Видимо, среди множества причин, обусловливающих особенности психики ребенка, существенное место занимает и тот индивидуальный опыт, который приобретается во время внутриутробного развития. Итак, среда, в которой развивается ребенок, по существу позволяет его нервной системе еще задолго до рождения получить самые первые отпечатки физических свойств матери. А как же обстоит дело со зрением? Ведь плод основательно изолирован от световых лучей. Отсутствие световых раздражений компенсируется импульсами, поступающими из органа равновесия, который тесно связан со зрительными областями мозга. Этот орган начинает функционировать очень рано, и возбуждаться при любом движении плода или матери. Своими импульсами он делится с испытывающим дефицит зрительным аппаратом. Вестибулярный аппарат таким образом должен работать за двоих. Вот еще повод к тому, чтобы беременная женщина вела подвижный образ жизни. Процесс внутриутробного развития мозга обладает одной исключительно важной особенностью. Не имеющий себе равных по значению во все последующие периоды формирование структур мозга его тончайших элементов и связей происходит с одной стороны по наследственной генетической программе а с другой под непременным и постоянным влиянием тех потоков информации которые идут из внешней среды по рецепторным органы чувств канала Сейчас установлено, что меняя продолжительность и концентрацию информационного потока, можно регулировать, вскорять, замедлять или даже прекращать вовсе формирование нейронных структур. Этих данных пока еще явно недостаточно для разработки системы практических рекомендаций. Но очевидна тенденция развития этой области знаний. И трудно даже представить себе, Те грандиозные перспективы, которые откроются перед наукой, если она овладеет возможностью направленного, количественного и качественного регулирования активности мозга ребенка в период внутриутробного развития. Еще недавно считалось, что, появляясь на свет, ребенок преодолевает некий рубикон, принципиально отделяющий один мир от другого. В какой-то мере это справедливо. Но вместе с тем жизнь и даже обучение начинается задолго до минуты его рождения. Тот маленький опыт, с которым ребенок приходит в мир, принадлежит не только далекому прошлому, но и настоящему. Сегодня все яснее становится, что этот опыт намного значительнее, чем мы привыкли думать. Вероятно, об этом полезно или, по крайней мере, Интересно знать родителям Что умеет Новорожденный Наверное, вы скажете